Евнухи торопливо закивали головами. Хозяйка дворца, гордо задрав нос, Двинулась в покое мира Читать своему повелителю очередную сказку на ночь. А багдадский вор, кубрем влетевший в гарем, Под грохота рухнувшей двери И треснувшей по всем швам паранджи, Кряхтя и держась за поясницу, поднялся с пола. Эмильские жены... Увидев бороду своей новой подруги, дружно сказали «Вах!». Бедолага тихо сказал «Ох!» И на карачках пополз обратно, но было уже поздно. Девять с половиной сотен дозревших без мужиков знойных красавиц Востока медленно наступали на него. «Я же хызра! Святой!» пролепетал насмерть перепуганный багдадский вор. Ничего мне в тот момент он придумать не мог. — Так просвети нас, грешниц! — жарко выдохнул гарем, и святой понял, что попал, причем крупно попал. Остров Буян, вилла Кощея Бессмертного, около месяца спустя, после вышеописанных событий. «Не кочегары мы, не полотники, да!» Кощей провел по рейс-шине, идеально ровную прямую, отбежал от Кульмана на пару шагов, окинул свое творение взглядом истинного художника, почесал карандашом затылок и яростно защелкал костяшками счет. Результат его явно озадачил. Бессмертный злодей подскочил к огромному сооружению, В центре зала, накрытому белой простыней, Сунул под матерью нос, удовлетворенно хмыкнул, Ринулся к Кульману обратно И принялся править чертеж от руки. Вот, теперь другое дело. За его спиной возник Люцифер, На этот раз без грома и молнии. Похлопав глазами на творение Кащея, Он тоже принялся чесать затылок только в отличие от бессмертного злодея Петерней, а не карандашом. Ему было жутко любопытно, что мастерит его пухлый друг уже третий день подряд на своей собственной вилле, расположенной в самом центре острова Буяна. Сердито выталкивая своего нечистого кореша в зашей, стоило только ему появиться. Но оно и понятно, от молнии владыки преисподней постоянно загорался ватман, Этот визит оказался более удачным, но ясности в дело не внес. То, что Люцифер увидел на чертеже, могло быть чем угодно. От нового музыкального инструмента до универсальной овощерезки. «Теперь подведем теоретическую базу». Кощей прошуршал к письменному столу, схватил длинное гусиное перо, Обмакнул его в чернилицу и застыл, Устремив взор в потолок, вдохновенно бормоча что-то под нос. Он весь был в творчестве. Дьявол еще раз взглянул на чертеж, Еще раз похлопал глазами И на цыпочках двинулся в сторону сооружения, Накрытого белой простыней. Он попытался сунуть голову внутрь, И тут же получил логарифмическую линейку межрагов. — Я еще не закончил. — Ну, Косик, но совесть. Третий день пытаюсь с тобой поговорить по душам. Тебе каждый день этих душ отстегиваются навалом. — Так то-то и обидно. Со всех сторон так и сыплются. А с тобой по душам поговорить не томи, и чего ты там изобретаешь. «Не торопи, технический прогресс! Лучше подскажи, как правильно пишется теоретический или «теоретически»?» я те чего, писатель? Блин, какая тебе разница?» «А, большая. Одна грамматическая ошибка, и потомки меня не поймут». «Да что с них взять-то, с неграмотных?» «Ну, говори давай, и что изобрел?» «У этой фигни пока еще названия нет», — честно признался Кощей. «Третий день над этим, думаю. Даже чертежи начал делать. А вдруг что подскажут? Работать будет стопудово. Вакула расстарался. А вот теоретическая база хромает. Да ты еще со своими уикендами достал. После них неделю из астрала не выходишь. Невозможно работать!» Нужно сказать, что уикенды на вилле Кощея проходили последнее время довольно часто. С огромным трудом наладив дела после сокрушительного удара, нанесенного ему папой, дьявол к адской рутине как-то быстро охладел и под любым предлогом норовил свалить на остров Буян к Кощею Бессмертному, с которым, несмотря на ряд разногласий в прошлом, как они странно, Умудрился сдружиться. — Так это твоя, как ты говоришь, фигня. А она что, уже готова? — Ага, прямо перед тобой под простынкой стоит. Только одной очень важной детали не хватает. — Ну ничего. Кощей загадочно улыбнулся. — Скоро мне ее на блюдечке с голубой каемочкой принесут. Люцифер, с миной Евы, смотрящий на запретный плод, обошел сооружение, деликатно ткнул пальчиком в простыню. — А можно? — робко вякнул он, умоляюще взглянув на бессмертного злодея. Кощей нахмурил брови. — Ну, хоть одним глазком. — Еще немного, и Кощей бы уступил. Но в этот момент сработала сигнализация. — Ага, попался! — подпрыгнул бессмертный злодей. — Стой здесь и ничего не трогай! Он ринулся в соседнюю комнату, захлопнул за собой дверь. Оттуда донеслись глухие удары. — Я тебе покажу, как в чужие дома врываться. Что, секретных технологий захотелось? Конкуренции испугался. А ну, отдай! Еще один удар вынес бессмертного злодея обратно, прямо под ноги сгорающего от любопытства дьявола. Помочь? Я сам! Кощей поднялся, утер кровавую юшку под носом и вновь ринулся на разборку с неведомым противником. — Ах так! — донеслось до Люцифера из соседней комнаты. «Ты, значит, ножками бракаться? На!» Шум борьбы нарастал. И «Хоть ты и бессмертный, а?» Дьявол всерьез обеспокоился за жизнь своего друга, но не успел он сделать шаг к двери. Как она распахнулась, оттуда выскочил взмыленный кощей и навалился на дверь, в которую изнутри кто-то ломился. Под мышкой... У бессмертного злодея торчал колчан, до отказа набитый золотыми стрелами. «Ну что, уставился? Помогай!» Дьявол послушно подпер дверь плечиком. а «Молодец, я сейчас...» Кощей кинул колчан на стол, схватил с пола валяющийся рядом молоток и гвозди и начал торопливо заколачивать вход. «Все, можешь отпускать?» «Кто это там?» Люцифер отошел от двери. Она тряслась, но пока что держалась. «Ах, не имеет значения. Главное, вот она, последняя деталь!» Бессмертный злодей нежно прижал к груди колчан. «Хочешь принять участие в испытании моего гениального изобретения?» «Хочу!» — немедленно согласился нечистый. «Тогда вскрывай!» Барственно махнул пухлой ручкой бессмертной в сторону сооружения в центре зала.